Вслед за ними, как о р у д и й н ы е снаряды, взлетали в воздух зелено-красные бониты, великолепные золотые макрели, то и м а л е в о с и н и е то пурпурные, то все с з о л о т и с т о ж ё л т ы м и хвостами, огромные двух- и трехметровые тунцы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 Тревожные признаки бедствия, Грустные, осиротевшие спутники человека. Вот одна из д о р а д больше м е т р о в в длину, После неудачного прыжка через клетку с мертвыми курами, С громким плеском упала обратно в воду, Но с быстротой молнии вновь устремилась за своей жертвой. Она все сильнее и сильнее разгонялась, скользя по поверхности словно глиссер, и когда летучка, теряя силы, спускалась по стометровой дуге своего полета, Дорада одним ударом хвоста вдруг оторвалась от волны, взлетела на несколько метров вверх на перерез летучки, и в одно мгновение намеченная жертва исчезла в огромной круглой п а с т и Солнце бросало уже свои последние лучи на круглые гребни валов, когда к Дорадам, Бонитам, Тунцам присоединилось стадо острорылых дельфинов. Жестокая игра жизни и смерти возобновилась с новой силой. Это полное движение и красок картина совсем не привлекало, однако внимание трех человек — пытливо осматривавших в с ё пространство вокруг вплоть до далекого горизонта. Они стояли на овальной ровной площадке, огороженной легкими перилами, на вершине небольшого холма из гофрированного металла, окрашенного в сине-зеленый цвет. У переднего конца площадки, почти у самых перил, холм круто уходил вниз, в воду.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 Сбегавшая волна порой обнажала еще на несколько метров пологую спину холма, показывая, что она тянется и дальше под водой. Холм покачивался на затихавшей мерной з ы б и то показываясь на г р е б н я х волн, то скрываясь в провалах между ними. Люди стояли на площадке, как будто не ощущая качки. Двое из этих людей, одетые в ослепительно белые с золотыми пуговицами кители, с золотыми шевронами на рукавах и крабами на фуражках, молча осматривали горизонт и гребни далеких валов, глядя в странные инструменты, похожие одновременно на бинокли и подзорные трубы. Третий, широкоплечий гигант, с у т у л и в ш и с ь стоял у перил позади начальства в позе медведя, старающегося соблюдать дисциплину и почтительность.